Глава одиннадцатая Ханна с Реджи молча наблюдали, как гвоздь в стене приближается к берегу, чтобы взять их на борт. Дородный журналист ловко запрыгнул на палубу и галантно протянул руку спутнице. Та не особо нуждалась в помощи, но все же приняла ее. Гораздо менее галантно мужчина, действительно оказавшийся коксом, заступил дорогу гости едва не лопаясь от ярости. «Что за...» «Кто? Да ты!» Странно было слышать, что он утратил дар куртуазной речи. «Нельзя же на всю округу выкрикивать такие вещи!» «Верно!» — поддакнул Бульдог. «Простите, но у меня автоматически начала была Ханна, но тут мозг обработал полученные данные, и она ошарашенно пролепетала. «Ваш пёс только что заговорил?» «Нет», — ответил Кокс. «Совершенно точно нет». Подтвердил Зиг именно таким грудным голосом с рычащими нотками, какого можно было бы ожидать от бульдога, если бы тот обладал даром речи. — Оно снова это сделало! — взвизгнул Реджи. — Кого это ты называешь оно, Медвежонок Руперт? Медвежонок Руперт. Персонаж британского детского комикса. — Он говорит! — выдохнула Ханна, стараясь не сорваться на истерический крик. И произнес уже три фразы. «Увы, мой компаньон весьма... велеречив». Уже обретя присутствие духа, согласился Кокс. «Куда сложнее сделать так, чтобы сия дворняшка замолчала? Эй!» – возмутился Зик. «Я вообще-то породистый пес. Мне так кажется. Не знаю». Он задумчиво поднял глаза к небу и сморщился с таким видом, словно пытался вспомнить, не оставил ли включенным газ. «Нет, все забыл». «Вы сказали, что ваш питомец не разговаривает?» Переводя пораженный взгляд с Кокза на Бульдога и обратно обвинила первого Ханна. «Так точно, леди!» «Но он разговаривает!» Она ткнула пальцем в сторону Зика. «И это верно!» Не стал спорить Кокс. «Ха! Это как в логических задачках!» Щелкнул пальцами Реджи. «Он не ваш питомец, угадал?» «О, нет!» — покачал головой правдослов. «Имею я в виду, мой компаньон не пёс, а человек в собачьем теле!» «Угу!» — протянула Ханна. «Ну, вообще-то я предпочитаю преподносить это иначе. Что раньше был кем-то другим, а сейчас оказался вот таким!» — важно сообщил пёс. «И мне это нравится! Не помню своего пребывания в теле человека, хотя могу предположить...» что это тяжкая обуза». «Так и есть», — кивнул Реджи. «Неважно это», — нахмурился Кокс. Затем понизил голос и ткнул пальцем в сторону Ханны. «Довольно вам. От темы уклоняться, черт возьми. Нельзя на всю округу голосить манкируя тем словом с буквы О. И без того не сладко мне живется». Потом добавил немного смягчась. «И я вижу ром в бутылке той, он для меня ведь предназначен!» Ханна ничего не ответила, не в состоянии отвести взгляда от Зика. Тот поднял на девушку большие глаза и проникновенно посмотрел на нее. «Влюбляться не советую, малышка. Я только разобью тебе сердце». «Вот! Он опять заговорил!» Взвизгнула она не своим голосом. «С ней все в порядке?» — осведомился Коксу Реджи. «Психически, я имею в виду, или просто тренирует ультразвук для плавания с дельфинами?» Ханна Драгуша, не обращая внимания на собаку, ободряющий, похлопав спутницу по плечу, порекомендовал Реджи. «Ну это же...» «Понимаю. Просто бери пример с меня. Пока загони все эмоции внутрь, а выплеснишь их позднее». «Точно». Вздохнула она. «Отличный совет». Затем взяла себя в руки... И перевела взгляд на Кокса. «Здравствуйте. Я Ханна Уиллис, помощник редактора в газете «Странные времена». А это Реджи. Реджинальд Фейерфакс Третий», — поправил ее спутник. «Звучит круто», — восхитился Зиг. «А первые два к нам присоединятся?» «От миссис Хармфорд вы», — щелкнул пальцами Кокс. На его лице отразилось понимание. «Да», — подтвердила Ханна всегда пред нею преклонялся». Мечтательно вздохнул мужчина и тут же испуганно накрыл рот ладонью, будто слова вырвались помимо воли. Лодка внезапно покачнулась, несмотря на абсолютно неподвижную воду канала. Ханна с Реджи вцепились друг в друга, чтобы удержаться на ногах. Кокс же продемонстрировал отточенные, хоть и несколько не джентльменские рефлексы, выхватив бутылку Рома из рук гостей в страхе, что столь вожделенный напиток свалится за борт. «Но как?» – растерянно пробормотал Реджи, с недоумением оглядываясь по сторонам. «Не стоит это вашего внимания», – быстро перебил Кокс. «И тему сменим». «Что привело таких гостей в сию убогую обитель?» «Вообще-то мы потратили немало времени, чтобы вас отыскать. Вам следовало бы повесить указатель». «Вот еще!» — фыркнул Кокс, поднося бутылку к глазам и изучая ром на свет. «И без того покоя нет, а топ людей!» «В самом деле?» — удивился Реджи. «Миледи, в нашем мире под луной лишь я один источник честного ответа. Правда, искатели с ума сойдут, чтобы заполучить на сто процентов искреннее мнение. И это я буквально сходят ведь с ума, что хуже и меня пытаются свести». «Он не шутит!» – пропыхтел бульдог. «На прошлой неделе один ненормальный хотел протаранить нас машиной!» «Но ваша лодка стоит на якоре посреди канала!» – прокомментировала Ханна. «Я же не говорю, что ему это удалось!» – отозвался Зик, принимаясь чесаться задней лапой. Не слишком обрадованный визиту хозяин плавучего дома проводил гостей на палубу и предложил устраиваться. Хана села на раскладной стул, который угрожающе заскрипел, но выдержал ее вес. Реджи предпочел более прочный на вид ящик. Пару минут они молчали, пока Кокс возвращал судно на прежнее место с помощью багра. «И так?» Покончив с делом и сев на табурет, возобновил беседу правдослов. «Коль все мы собрались и с подношением уладили вопрос...» Он побулькал ромом в бутылке. «Позвольте уточнить». В чем именно имею честь помочь? Просто для понимания. Вы обещаете говорить только правду? Поинтересовалась Ханна. Ну, понеслось. Проворчал Зик, укладываясь поудобнее обратно на мешок. Пристегните ремни, намечается веселая поездка. Дружайшая миледи, обещать не мой удел. как вскочил на ноги, чтобы сопровождать речь оживленной жестикуляции. Я проклят. «Говорить одну лишь правду, и не могу солгать, поймите!» Он заметил скептические взгляды гостей и покачал головой. «Расскажи им всю историю», — предложил Зик. «Я не хотел бы время тратить», — нахмурился мужчина, не являвшийся хозяином собаки. «Еще как хотел бы, престарелый ловелас. Приступай уже!» «Ну что ж, уговорил. Давным-давно мне довелось побыть бродячим министрелем». И не в том смысле, как сейчас. Поныне каждый бард, бренчащий на гитарке, себя сим гордым званием величает отнюдь. Я ж был певцом, поэтом, музыкантом и странствовал, неся веселье публике, рассказывал истории. «Ну и не забывал гулять на всю катушку», добавил Зиг. Заработав злобный взгляд от Кокса, «А что, не ты один можешь говорить правду». «Тогда я юным был и чуть наивным», — продолжил тот, проигнорировав компаньона. А потом с одной красавицы интрижку закрутил. Она же оказалась чуть иного мнения касательно природы наших отношений. Он приударил за речной богиней, а потом попытался улизнуть. Расшифровал Зик. Не стоило шептать на ушко девушке всякую романтическую чушь, если не собирался выполнять обещания. «Кто здесь рассказчик?» Ты, Илья!» — разозлился Кокс. Его слова пес встретил странным подергиванием, словно пытался пожать плечами, но обнаружил, что строение тела этого не позволяет. «Увы, последствия моих поступков и стало то проклятие, которое я ранее упоминал». Завершил историю Кокс. «Теперь я говорить могу одну лишь правду». «Ясно», — кивнула Ханна. «А еще?» — добавил Зик. Он должен всегда оставаться на воде. Глаголит истину сей пес, подтвердил Кокс. Отныне я обязан суши избегать, иначе быть беде, и суша станет вовсе не сухой. А нельзя просто... начал Реджи. Смыться, улизнуть, удрать, перебил его правдослов. Уж будто бы об этом я не думал. Поверь, пробовал я все, но чуть не утонув в горах, свои попытки я оставил а как-то мы перешли дорогу, чтобы выпить пивка в сочельник, — вклинился Зик. — но решили, это же Рождество, почему бы и не отметить. Так эта дамочка устроила наводнение в пабе. — У леди оказался жуткий темперамент, — согласился Кокс. Лодка начала сильно раскачиваться. — Но абсолютно справедливый нрав, — быстро добавил он. — Я, — Полностью заслуживаю участи своей и должен отплатить за пренебрежение чувствами других, произошедшая лишь моя вина. Судно прекратило раскачиваться, и Кокс с облегчением выдохнул. Ханна повернулась к Реджи. «Думаю, я наконец нашла богиню, которой хотела бы поклоняться». «Будь осторожней ты в своих словах», — шепотом предупредил Кокс. — Шутить нельзя подобными вещами, серьезно говорю. — Минуточку, — задумчиво сказал Реджи. — Если наказывают вас, то что такого натворил Зик? — Ничего, — тут же отозвался Бульдог, отвлекаясь от вылизывания лапы. — Мне здесь нравится. — Точнее, он не слишком жаждет знакомиться с другими всами, — усмехнулся Кокс. — Просто... «Они все время выясняют отношения, рычат, лают, и вообще не особенно радушные существа», — вздохнул Зик. «Это возня ниже моего достоинства». «Мой компаньон один на всей планете способен жить со мной», — добавил Кокс. «Вы не производите впечатление плохого соседа», — постаралась проявить вежливость Ханна. «Да неужели?» — фыркнул собеседник. «Все говорят, что любят правду, но постоянно ее слышать вовсе не желают. Вот, например, тебе б не помешало голову помыть, да и самой помыться. потом торозит разит. Дезодорант совсем не помогает». «Я вижу, к чему вы клоните», — вздохнула Ханна, с трудом подавив порыв обнюхать свои подмышки. «А это первое, что в голову пришло. Слова потоком льются, их не удержать, и только Зиг способен игнорировать такое». Кокс обратился к бульдогу. «Сегодня утром наблюдал отвратнейшее зрелище, как ты лизал, не прерываясь, минут двадцать область гениталий». «Да пофиг», — флегматично отозвался пёс. от еды собачьей твой пердёж воняет так, что аж глаза слезятся». «Ну да», — радостно согласился Зиг. «Теперь понятно», — кивнул на него Кокс. «У компаньона моего почти нет стыда, а память как у рыбки». Соседом был бы он отличным, за исключением потребности доставки в ведре его на берег сто раз в день, дабы опорожнить кишечник. «Невысокая цена за преданность и дружбу», — прокомментировал Зик. По недовольному лицу Кокса следовало предположить, что тот сейчас возразит или выскажет какую-то грубость, но вместо этого изо рта вырвались слова. «Воистину, ты был мне добрым другом невероятно долгий срок». Мужчина выглядел раздраженным, собственной неспособностью солгать. Зиг же перекатился на живот и со счастливым видом замахал хвостом. «Понятно», — произнесла Ханна, так как ничего больше не приходило в голову. «Вы новенькие в сверхъестественных делах?» Смерив гостей по очереди, оценивающим взглядом спросил Кокс. Они оба кивнули. «Совет мой, будьте осторожны». «Наш мир на ваш не слишком-то похож. Угроз вокруг полно, и вы их даже не способны распознать. Попомните мои слова. Сейчас становится особенно опасно». «Почему именно сейчас?» Кок Зиком переглянулись и дружно вздохнули. Теперь Ханна могла добавить в свой растущий список новых ощущений то, что даже пёс посмотрел на неё свысока, так как явно знал больше. «Нормалы» покачал головой Кокс. «Такие неосведомленные!» «Невероятно!» поддохнул Зик. «Я по большей части собака, и то чувствую «Что именно?» уточнил Реджи. «Повышение!» драматическим шепотом ответил Кокс. «Это имеет отношение к осна...» Ханна осеклась, заметив, как поморщился собеседник, и тут же поправилась. «Простите, к слову на букву «О!» «Нет», — мотнул головой тот. «Ты должен объяснить доходчивее», — подсказал другу Зиг. «Боюсь, ты прав», — согласился Кокс, потянул к себе табурет и снова сел. Ханна с Реджи подались вперед и приготовились внимательно слушать. «Но наперед хочу спросить, что именно известно вам?» Дородный специалист по привидениям посмотрел на помощницу редактора, предоставляя ей слово. «Что ж...» — начала она. Насколько нам объяснила миссис Харнфорд, народец существовал всегда. А основатели появились уже позднее, когда люди обнаружили, что могут стать бессмертными, забирая жизненную силу у волшебных созданий. Раньше это означало их убийство, но теперь есть и другой способ. Миссис Харнфорд назвала его «расплатой», «Таким образом народцу больше не приходится умирать». «Вот только и жизнью это тоже вряд ли можно считать». Мрачно прокомментировал Зик, заработав раздраженный взгляд компаньона и запротестовал. «Что? Просто к слову». «А что еще?» – спросил Кокс, старательно игнорируя Бульдога. «Сейчас заключено перемирие», – продолжила Ханна. «Обе стороны подписали соглашение». «По сути, верно говоришь», — согласился Правдослов. «Вот только платят по счетам народец, и часть из них чуть больше, нежели иные. Нечестная, кажется, им сделка». «Постойте», — вмешался Реджи. «Вы говорите «из них?» «Им?» «Значит, себя к представителям малого народца не причисляете?» Ханна с уважением посмотрела на коллегу, восхищаясь его наблюдательностью. «Ответ покажется вам странным», — вздохнул Кокс. «В особенности от того, кто правду говорит, но да и нет. Не существует четкого определения, кто именно относится к народцу. Уверен, многие сочтут меня созданием волшебным, но груз расплаты не давлеет надо мной». «Однако и основателем вы не являетесь», — уточнила Ханна. «Определенно нет». Собеседник выглядел оскорблённым подобным предположением. Всё дело в том, как посмотреть. Представьте себе наш мир страна, тогда бессмертные правительство, ну а народец население. Всей аналогии расплата как налоги. Но только кто-то уклоняется, а остальные несут основное бремя, спросила Ханна. Кокс кивнул в точности как с налогами в реальном мире. А, -а, а, протянула Ханна. Теперь я поняла. И это повышение означает увеличение ставки. После этих слов к растущему списку новых ощущений добавилось чувство неполноценности от того, что над ней посмеялась собака. Забавно, пофыркивая, сообщил Зик наконец. Вовсе нет, ответил Кокс. Есть в мире вещи, леди, которые намного старше каждого из нас. Под «нами» я имел в виду всех нас — народиц, основателей, нормалов. «Вроде речной богини», — пояснил Зик. «Вот именно», — согласился Кокс. «Но и она всего один пример, других подобных ей есть множество». Ханна кивнула, вспомнив духа защитника газеты, которого все они предпочитали называть уклончиво подругой Мэнни. «Мир наполняет магия. Свидетелем всего уже вы стали, сами полагаю». Ханна снова кивнула, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. По ночам она до сих пор часто просыпалась в холодном поту, вспоминая безумца, который обездвижил их со спутниками и подвесил в воздухе, пока перед глазами плясал нож. А еще, конечно, была Стелла. «Прекрасно!» улыбнулся Кокс. «И так есть магия. А также люди, кто владеет ею, но в разной степени. Это как с водой. Одни скульптуры вырезают изо льда, другие плавают, подобно рыбам». «Если честно, аналогия притянута за уши», встрял в обсуждение Зиг. «Как-то же ты заткнешься». Поднос себе пробормотал Кокс, прежде чем снова повернуться к аудитории и возобновить декламирование. «Хотел я лишь сказать, правительство, то бишь не в силах под контроль взять повышение». «Хотя и очень пытаются», — проворчал Зик. «Но что куда важнее», — продолжил Кокс, «возрождение древних сил, глубинных, первобытных, диких, вот, например, не остановит все оружие мира вулкан, взорвавшийся или наводнение. Казалось нам, что магия-то угасает, Народец утверждал, что волшебство далеких предков умирает. Он помахал рукой в воздухе. Мы думали, что дело в изменении мира, считали, что грядет век технологий. Все это электричество, иные чудеса, что создал человек. Интернет, подсказал Зик. Телефоны. Кофемашины. Мечтательно протянул Бульдог. Да прекрати уже надоедать, прорычал Кокс. Не будем покупать мы эту дрянь. Он снова повернулся к Ханне. «Итак, на чем меня прервали?» «Мы думали, что силы древних угасают, они, однако...» «Бум!» «И стали возвращаться. Никто не знает, почему сейчас теории разные, все строят, на повышение ощущают все. Или хотя бы те, кто труд себе дает заметить». «Почти как с повышением уровня Мирового океана», — встрял Зиг. «Большинство людей этого тоже не замечают «Совсем на лени Брюса не похож ты». — упрекнул его Кокс. Ленни Брюс, американский стендап-комик, получивший известность в 1950-60-х х годах. «Твои отсылки никто не поймет, настолько они устарели», — парировал пёс. «Поэтому нам нужен ещё и телек». «Мне всё ясно», — прервала перепалку Ханна. «Но какое воздействие может оказать это повышение уровня древней магии?» «Для вас в газете, полагаю, горячая грядёт пора. — отозвался Кокс, учитывая всплеск таинственных и необъяснимых дел. «Он прав», — подтвердил Реджи и в ответ на удивленный взгляд Ханны прокомментировал. «В твое отсутствие я перечитал последние выпуски и просмотрел поступающие материалы. Количество загадочных явлений сильно увеличилось, отчеты о возникновении привидений почти удвоились. И Окс говорил, что уровень активности НЛО тоже значительно вырос. Повсюду люди наблюдают необъяснимые феномены». Сложно сказать наверняка, когда это началось, но, по моим прикидкам, около восьми месяцев назад. Ситуация постепенно накаляется, однако, как при варке лягушек вживую, мы ничего не замечаем, потому что находимся в самом эпицентре. Вот только стоит взглянуть со стороны и сравнить цифры. «А что я говорил?» — прищелкнув пальцами, указал Кокс на Реджи. Сочится сила древних сквозь щели мира и заполняет все пустоты. — Значит, станет больше истории для публикации, — прокомментировала Ханна. — Бэнкрофт будет доволен, или какая там эмоция у него заменяет радость? — Кстати, насчет ваших статей, — вмешался Зиг. — Та женщина из ворингтона действительно пыталась связать себя узами брака с локомотивом? — Да, — ответил Реджи. — Мы писали об этом пару недель назад. Мы не пропускаем ни одного выпуска вашей газеты. Все потому, что кто-то не желает испражняться в обычные пакеты для дерьма. «Вообще-то...» — подала голос Ханна, вспомнив, зачем они с Реджи разыскивали специалиста по сверхъестественным вопросам. «Мы надеялись, что вы сумеете помочь нам с подготовкой нового материала. Всемерно поспоспешествую, чем смогу», — с легким подозрением заверил Кокс. «Прошлой ночью...» «Одно существо выскочило на дорогу перед грузовиком и оказалось сбитым насмерть. Насколько нам стало известно, по описанию оно соответствует... вампиру». Зик рассмеялся, вывалив язык из пасти. «Типа острые зубы, боязнь солнечного света, непереносимость чеснока и все такое?» «Да», — кивнула Ханна. «Таких существ в природе не бывает», — заявил Кокс. «Вы уверены? В смысле, мы своими глазами видели человека-волка?» «О, боротня!» поправил ее Зиг. «Большая разница!» Заметив удивление девушки, Кокс усмехнулся. Ужели мнилось вам, что новости не разойдутся по округе? Что соглашение нарушил беглый основатель о том лишь и с удачей средь народца? Возможно, в этом все и дело». «Что?» «Как я сказал?» «Вампиров не бывает, и не поныне, а вообще, сии создания плод воображения». «Как это называется?» — Кокс защёлкал пальцами. «Аллегория», — помог ему вспомнить слово Зиг. «Да, точно, аллегория». «Вампиров выдумали, дабы воплотить сим образ?» Мужчина понизил голос. «Основателей». «Вроде того телешоу один в один», — подсказал Бульдог. Там тоже пародировали известных людей, но на самом деле это были просто актеры. «Понимаю», — медленно произнесла Ханна и старательно, не глядя на Реджи, добавила. «Но мне говорили, что вампиры воплощают запретные сексуальные желания людей». «Отнюдь», — отмахнулся Кокс. «Хотя нормалы в самом деле перевернули все с ног на голову». «Коль так подумать, каждый фильм и книга, и что там далее по списку, в итоге сводятся к идее сексуальной. Признаться восхищен им людским талантом?» «Поддерживаю», — воскликнул Зик. «Насчет вопроса вашего», — вернулся к теме Кокс. «То существо, что вовсе не вампир уверен, основатели считают выпадом в их сторону кого-то из народца, расплатой в своем роде». Ведь заключая соглашение, волшебные создания пригрозили устроить нечто вроде этого, коль правила бессмертные нарушат». Ханна кивнула. Она намеренно избегала любого упоминания о визите в редакцию доктора Картер, но это не объясняло ни ее интереса, ни почему ее наниматели так хотели, чтобы делом занялись сотрудники газеты. «Как бы там ни было, смею вас заверить, что изначальная идея сих существ являлась аллегории, пародии на основателей, а посему они поныне ненавидят то слово с буквой «В». Есть непреложные законы среди наших, не называть его в присутствии бессмертных, не ставить на кон все лишь с парой двоек и не шутить насчет мамаши-тролля. Такие вещи надо просто знать. — Ясно, — кивнула Ханна. Но если этих созданий не существует, то как объяснить, что одно из них — Находится в морге прямо сейчас. «Неведомо то мне», – пожал плечами Кокс. «Предположу, что кто-то где-то круто прикололся». «Кто способен на такое?» «Не представляю, милочка». «Но кто бы это ни был, с огнем играет он», – вздохнул собеседник. Десять минут спустя, когда Кокс решил, что устал вещать истину, Ханна с Реджи вернулись на берег предварительно уточнив у неприветливого менестреля, как можно связаться с представителем народца и получив заявление, что они предпочитают скрываться. Согласно красочному и напыщенно звучащему пояснению правдослова, волшебные существа хоть и представляли собой население в его метафоре, но не имели избранного мэра или президента. «Вы словно просите дать телефон главы над всеми рыжими в стране», прокомментировал Кокс но все же неохотно назвал им имя, кому можно обратиться, и пап, где тот обычно находился. Под палящими лучами солнца Ханна с Реджи молча шагали обратно к зданию газеты. Они оба глубоко погрузились в свои мысли. Помощница редактора старалась упорядочить в сознании все сказанное Кокзом и жалела, что не делала записи. Это было что-то с чем-то. Наконец резюмировала она. «Бесспорно», — согласился Реджи. «Мне потребуется время, чтобы все переварить». «А знаешь, каково сейчас мне?» – вздохнул коллега. «Мне же придется переписывать всю дипломную работу». «Землю не продлят». Эдгар Уорвик. Глава общины контентианцев из Лос-Анджелеса, чья религия основывается на вере в то, что наша планета на самом деле создана как телешоу, призванное развлекать высшие формы жизни, сделал шокирующее заявление. Самопровозглашенный, великий критик утверждает, на Небесном канале рейтинги Земли всегда были хорошими, но в последнее время стали падать. Фокус-группы сообщают, что сценарий резко ухудшился и стал опираться в основном на неожиданные, плохо продуманные сюжетные повороты, вместо того, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Это усугубляется тем, что все главные герои шоу на данный момент, откровенно говоря, являются безнадежными подонками. Мистер Уорвик также добавляет. Единственное, на что остается надеяться, это введенный сценаристами особенно эпичный апокалипсис. Тогда Земля хотя бы завершится на высокой ноте, которая давно уже назревала на фоне той отвратительной сюжетной линии с концом света в 2000 году. Именно тогда-то все и покатилось под откос.